третье это не цыпленок сказала кузина джен, пожалуй даже с несколько большей горячностью чем следовало. Я думаю, что могу узнать цыпленка по наружному виду во-первых, эта птица слишком велика для цыпленка, а во-вторых, «Во-вторых, вы и сами, я полагаю, видите, что это не цыпленок. Это молодая дрофа!» «Что касается меня?» — сказал Редвуд, уступая взгляду Бенсингтона, пригласившего его вступить в разговор. «Что касается меня, то я должен признаться, что...» Принимаю во внимание обстоятельства. Ну, конечно, перебила кузина Джен. Если вы будете поступать таким образом, вместо того, чтобы прямо взглянуть на дело? «Ну, право же, мисс Бенсенттон. Продолжайте. Продолжайте, воскликнула кузина Джен. Все вы, мужчины, как я вижу, одинаковы. Принимаю во внимание все обстоятельства, как я уже сказал, что молодая птица, несомненно, она ненормально гипертрофирована, но все же, особенно если вспомнить, что она выведена из нормального куриного яйца, Я, во всяком случае, должен допустить, мисс Бенсинтон, обязан допустить, что это все-таки нечто вроде цыпленка. — Так и вы думаете, что это цыпленок? — сказала кузина Джен. — Да, я так думаю, — сказал Редвуд. «Какая бессмыслица!» — воскликнула кузина Джен и, безнадежно взглянув на голову Редвуда, прибавила. «Да мне и некогда с вами разговаривать!» Затем внезапно повернулась и вышла из комнаты. «Очень приятно видеть, что он был здоров, Бенсинтон, несмотря на свою величину». — сказал Редвуд, когда шаги кузины Джен замолкли вдали. Затем, без всякого вызова со стороны Бенсинтона, он уселся поудобнее перед камином и признался в таком деянии, которое даже и для неученого человека было бы непозволительным или во всяком случае неосторожным. Вы, может быть, подумаете, что с моей стороны это безрассудно, Бенсинтон, сказал он. Но дело в том, что я рискнул положить немножко, правда, совсем чуточку, нашего порошка в соску моего Бэбби с неделю назад. «Как же вы решились?» — воскликнул Дэнсентон. «Знаю!» — прервал его Редвуд и, взглянув на гигантского цыпленка, на блюде прибавил. «Ну, теперь беспокоиться нечего». А затем полез в карман за папиросами, но, помолчав немного, решился рассказать подробности. Бедняжка, видите ли, не прибавлял веси, Но я, конечно, очень беспокоился. А тут этот Винклс, бывший мой ученик, вы ведь его знаете, пронырливый малый. Миссис Рэдвуд непоколебимо в него верит, как в Бога. А мне, разумеется, не верит. Меня и в детскую ты не пускают. Надо же было что-нибудь делать. Я пробрался, когда нянька завтракала. Да и всыпал немножко. Ничего. Он только будет лучше расти, сказал мистер Бенсингтон. Да он и растет. — Двадцать семь унций прибавил за последнюю неделю. — А послушали бы вы Уинклса. Это, — говорит, — от хорошего ухода. — Вот и Скидер тоже говорит о цыплятах. Редвуд опять поглядел на цыпленка. — Трудно было... «Продолжать кормление», — сказал он. «Не пускают меня в детскую с тех пор, как я попробовал записывать кривые роста Джорджина. Поймите, как я теперь дам ему вторую дозу, уж не знаю. А нужно?» «Да вот второй день кричит». «Мало ему обыкновенной пищи». «Так вы бы сказали Винклсу?» «Черт бы побрал Винклса!» — воскликнул Редвуд. «Сходите к Винклсу и попросите дать порошки ребенку». «Придется, должно быть», — отвечал Редвуд, задумчиво глядя в огонь. Бенсинтон подошел к цыпленку». и погладил пушок на его груди. А ведь чудовищной величины будет, сказал он. Надо думать, сказал Редвуд, не отрывая глаз от огня. Слошать, сказал Бенсинтон. Пожалуй, больше, сказал Редвуд. Да, Редвуд, продолжал Бенсинтон, подходя к камину. «Эти создания наделают много шума!» Редвуд кивнул головой, глядя на огонь. «И ваш мальчик тоже, клянусь, Юпитером!» прибавил Бенсентон блестя очками. «Я тоже так думаю», — подтвердил Редвуд. «Затем он бросил недокуренную папиросу в огонь». развалился в кресле, засунул руки в карманы брюк и продолжал. «Я только что об этом думал». Гераклиофорбия — удивительное вещество, с которым нужно обращаться осторожно. «Как быстро вырос этот цыпленок!» «Так же быстро станет расти и ваш малыш», — сказал мистер Бенсинтон, глядя на цыпленка. «Ну, велик он будет, я думаю». «Я ему буду давать небольшие дозы», — сказал Редвуд. «Во всяком случае, Винклс не даст больших». «Для опыта этого достаточно, разумеется». А ведь все-таки рано или поздно нам придется давать детям и большие дозы И пробуем на каком-нибудь ребенке, разумеется. Пока я не видел этих цыплят, сказал Бенсинтон, вытирая очки, я не думал о последствиях нашего открытия. Вот теперь только начинаю немножко предвидеть их. И все-таки могу вас уверить, мистер Бенсингтон совсем не подозревал, какую страшную мину взорвет его небольшой опыт».